— И жизнь эту вы начнете буквально с завтрашнего дня, — продолжал Юрий Янович. — Вернетесь домой, приведете себя в порядок, приведете в порядок свою студию и начнете новую жизнь. — Я не могу вернуться домой, — напомнил Томас. — Меня там прихватят люди краба. — Это мы уладим. Забудьте о крабе. А теперь можете выпить еще немного и задавать вопросы. — Этим разрешением Томас не замедлил воспользоваться и задал главный вопрос. «Почему я должен вести жизнь, про которую вы сказали? Я понимаю, конечно, что это очень хорошо, я всегда мечтал вести такую жизнь, но почему должен?» «А потому, дорогой Томас, что вы являетесь представителем одной из самых достойных фамилий Эстонии». «Не без торжественности», — ответил Янсен, — «вы являетесь внуком полковника Альфонса Рэбоне, национального героя Эстонии». «Я?» — почему-то заволновался Томас. «Альфонса Рэбоне? Я не знаю никакого Альфонса Рэбоне, и мать не знала. Я спрашивал». «Ничего удивительного». — объяснил Янсен. — Жизнь полковника Рэббоне сложилась таким образом, что он был вынужден тщательно скрывать свои родственные связи, чтобы не навлечь опасности на дорогих ему людей и особенно на своего единственного сына, вашего отца. Нам пришлось потратить немало времени на архивные изыскания, чтобы найти вас. Томас успокоился. Все стало ясно. Этот прилизанный тип гнал откровенную липу. Он многое знал о жизни и семье Томаса, но не знал главного. Томас носил фамилию матери, а ее брак с отцом Томаса так и не был оформлен. Но он постарался скрыть свои чувства и спросил, рассудив, что этот вопрос естественный и даже закономерный, «А он, мой дедушка, он жив?» «Нет». Он умер в 1951 году. Его прах погребен на кладбище в старинном немецком городе Аугсбурге в Южной Баварии вместе с прахом вашей бабушки Агнии. — Как это грустно! — проговорил Томас, придав лицу соответствующее выражение. Мне так хотелось бы его увидеть. Скажите, а почему он национальный герой Эстонии? «Вы это скоро узнаете», — пообещал Янсен. «Об этом узнает вся Эстония». Томас потянулся к бутылке, но Янсен решительно отвел его руку. «Все, пить вы больше не будете. Сейчас вас отвезут в вашу сторожку, а завтра вернетесь в Таллин и начнете новую жизнь». «Обязательно начну», — заверил Томас. «Но ведь это завтра». А сегодня еще сегодня. И нельзя же так сразу, без перехода. Во всем нужна постепенность, разве нет? Нет, отрезал Янсен. И советую, молодой человек, серьезно отнестись к моим словам. Очень серьезно. В его голосе прозвучала такая угроза, что Томас невольно поежился и быстро согласился. «Нет, так нет, кто бы спорил. Я никогда не спорю. Когда мне дают хорошие советы, я всегда соглашаюсь. Вы сказали нет, и я говорю, полностью с вами согласен». На том же джипе, в сопровождении тех же молчаливых охранников с каменными плечами, Томаса отвезли на хутор. К счастью, запасы сучка еще не были исчерпаны, и Томас отвел душу. Но и в густом хмелю его не оставляла тревожная мысль, что все это значит. Он прикинул, что сможет, возможно, это понять, если найдет ответ на другой вопрос, кто такой этот долбаный полковник Альфонс Рэбоне, которому ни с того ни с сего вздумалось встревать в его жизнь». На следующий день Томас на своей двушке вернулся в Таллин, но домой не поехал. Вместо этого загнал тачку в переулок, из которого был виден вход в офис краба, и стал ждать. Около пяти вечера из офиса вышла Роза Марковна. Она была в светлом плаще, надетом поверх черной хламиды. Охранник подогнал к крыльцу ее машину, небольшой синий «Фиат Браво», и услужливо открыл перед ней водительскую дверь. Она отъехала от офиса и свернула к ратуше. Томас последовал за ней. Манера езды у нее была мужская, агрессивная. Томас очень опасался, что потеряет ее из виду. К счастью, она остановилась у табачной лавки купить сигарет. Воспользовавшись этим, он тормознул. Подошел к ней сзади и негромко сказал «Роза Марковна, я Томас Рэбоне. Не оглядывайтесь, мне очень нужно с вами поговорить. Вы сказали, что если что, я могу к вам обратиться».